буран «Вот это настоящая Антарктида!» — воскликнул Хуахуа, -Хуа, стоя на пронизывающем ветру в сплошной пелене снега. Видимость была отвратительная. Вокруг простиралась сплошная белизна, и хотя дети стояли на берегу, отличить сушу от океана было невозможно. Юные руководители всех стран сбились в тесную кучку посреди бушующего бурана. «На самом деле это не совсем точно», — заметил очкарик. Ему пришлось кричать, чтобы перекрывать завывание ветра. «Да вспышки сверхновой в Антарктиде снегопады были редкостью. Континент был одним из самых засушливых мест на Земле». «Совершенно верно», — подтвердил воин. Он по-прежнему был в лёгкой одежде и не обращал внимания на ледяной ветер, в то время как остальные дети кутались в куртки и всё равно ёжились от холода. «Повышение температуры наполнило воздух в Антарктике влагой, а теперь резкое похолодание превращает эту влагу в снег. Возможно, этот снегопад станет самым сильным на континенте в ближайшие сто тысяч лет». «Да давайте вернёмся назад!» — клацая зубами, пробормотал Дэйви, зябко притоптывая ногами. «Мы тут окоченеем!» и, и главы государств вернулись в герметичный ангар, идентичный тому, который был уничтожен на американской базе ядерным взрывом мины, оставленной обыкновенной эпохой. Дети собрались здесь, чтобы обсудить будущее антарктического региона, однако теперь эта столь ожидавшаяся конференция лишилась всякого смысла. Взрыв мины, заложенный в обыкновенную эпоху, положил конец антарктическим военным играм. Дети всех стран наконец согласились встретиться за столом переговоров, чтобы обсудить вопрос территориального размежевания Антарктиды. Все страны в военных играх заплатили большую цену, но теперь, когда состязания внезапно вернулись в исходную точку, где ни одна из ведущих мировых держав не обладала решающим преимуществом, переговоры казались невозможны в обозримом будущем. Дети не имели чёткого представления. То ли на Южном континенте разразится новая война, то ли события пойдут совершенно другим путём. Но в конце концов все проблемы были разом решены резким изменением климата. На самом деле, первые признаки появились ещё больше месяца назад, когда после двухлетнего отсутствия в Северное полушарии снова вернулась осень. Сначала в виде намёков на похолодание, а затем дождей, холода и опавшей листвы, усыпавшей землю. Изучив и климатические данные по всему миру, метеорологические ведомства всех стран единодушно пришли к выводу, что воздействие вспышки сверхновой на глобальный климат было лишь временным, и теперь погода возвращалась в состояние обыкновенной эпохи. Хоть уровень Мирового океана и прекратил подниматься, опускался он значительно медленнее, чем повышался, что подтолкнуло многих юных учёных предсказать, что он больше никогда не вернётся к прежнему значению. И тем не менее, всемирный потоп завершился. В Антарктике температуры изменились не так сильно, и незначительное понижение было воспринято большинством детей как последствия длинной полярной ночи. Они ожидали, что взошедшее солнце прогреет холодный воздух, и Антарктика встретит свою первую весну. Дети даже не подозревали, что на бескрайнем ледовом континенте совсем рядом маячит белая фигура смерти. Как потом выяснилось, страны приняли мудрое решение, начав вывозить людей оборудование из Антарктиды сразу же, как было установлено, что климат станет прежним. Военные игры стоили жизни 500 тысячам детей — половина из которых погибла в обычных состязаниях, а половина при ядерных взрывах. Однако потери были бы в 4-5 раз больше, если бы эвакуация не началась сразу же, как только погода вернулась к нормальным показателям. Военные базы по большей части возводились так, чтобы выдержать температуры до минус 10 градусов и не предназначались для температур минус 30 градусов и ниже, вернувшихся на континент. В первый месяц температура понижалась постепенно, что позволило вывести из Антарктиды 2,7 миллиона детей с быстротой, которая поразила бы взрослых. Однако требовалось ещё вывести оборудование. К тому же все страны хотели сохранить хоть какое-нибудь присутствие на континенте. Поэтому почти 300 тысяч детей оставались в Антарктиде на тот момент, когда климат стремительно изменился. Температура понизилась больше, чем на 20 градусов за одну единственную неделю и над континентом пронеслись снежные бураны, выкрасив ландшафт в однообразную белизну. Спешная эвакуация оставила на берегу свыше 200 тысяч детей, поскольку ухудшившиеся погодные условия приковали к земле всю авиацию, а порты за какую-то неделю затянулись льдом, не позволяющим причалить грузовым судам. Поскольку юные главы большинства государств оставались в Антарктиде для переговоров о территориальном размежевании, они автоматически взяли на себя руководство эвакуацией. В первую очередь главы государств хотели собрать своих юных сограждан. Однако на побережье граждане всех стран смешались в одну толпу. Оказавшиеся в тупике руководители не знали, как им быть. «Теперь, когда вы все увидели, как здесь обстоят дела», обратился к собравшимся в герметичном ангаре президент Дэйви. «Нам нужно найти какое-то решение, и срочно». В противном случае больше двухсот тысяч детей замерзнут на берегу. «В крайнем случае можно будет перебраться на базы в глубине материка», – предложил Грин. «Нет», – возразил очкарик. «Значительную часть оборудования на них уже разобрали и отправили домой. А поскольку запасы горючего минимальные, все наши люди долго не продержатся. Разъезжая туда и обратно, мы только потратим впустую ему времени и потеряем все шансы на спасение». «Возвращаться назад нельзя!» — подхватил другой мальчик. «Даже если бы базы находились в полном порядке, в такую погоду в этих сооружениях мы замёрзнем!» «Теперь все наши надежды на океан», — сказал Хуахуа. -Хуа. «Времени вести столь большое количество людей по воздуху нет, даже если бы погода позволила самолётам летать. Главный вопрос заключается в том, как быть с замёрзшими причалами». «Когда вы сможете перебросить сюда свои ледоколы?» — обратился к Ильюхину Дэйви. «Сейчас они посреди Атлантики. Сюда они доберутся в лучшем случае через 10 дней. Рассчитывать на них нельзя». «Как насчёт того, чтобы пробить в толще льда канал бомбами?» — предложил Ониси. Дэви и Ильюхин дружно покачали головой, а Скотт пояснил. «В такую погоду бомбардировщики даже не смогут подняться в воздух». «А разве американский Б-2 и российский Ту-22 не всепогодные?» — спросил Люган. «Пилоты не всепогодные». «На самом деле, взрослые не думали, что понятие «всепогодный» будет относиться к таким жутким условиям», — кивнул маршал Завьялов. «К тому же, даже если бомбардировщики взлетят, видимость настолько отвратительная, что проложить сплошной канал будет невозможно. Бомбы просто проделают во льду отдельные дыры, и корабли все равно не смогут подойти к берегу». «А как насчет крупнокалиберных морских орудий?» — предложил французский президент Пьер. «Или мин?» Генералы покачали головой. «Та же проблема с видимостью. Даже если проделать канал можно, времени все равно недостаточно». «К тому же», — добавил Хуахуа, «взрывы разрушат поверхность льда и сделают невозможным единственное осуществимое решение». «Какое решение?» «Идти по льду пешком». Несколько километров, продуваемого всеми ветрами побережья, были густо усеяны брошенными машинами и наспех возведенными палатками, покрытыми таким толстым слоем снега, что эта местность сливалась за снежной равниной позади и замерзшим океаном по обеим сторонам. Увидев приближающихся вдоль берега юных руководителей, дети выскочили из палаток и машин и устремились к ним, окружив их плотной толпой. Дети что-то кричали, однако ветер уносил прочь их слова. Китайские дети, оказавшиеся рядом с Хуахуа и очкариком, окликнули их. «Староста класса! Зам по учёбе! Что нам делать?» Хуахуа ответил не сразу. Он забрался на башню погребённого в снегу танка и крикнул стоящей перед ним толпе. «Друзья, мы пойдём по льду пешком, дойдём до края ледового шельфа, где нас ждут корабли, Осознав, что его голоса не слышно за воем Бурана, Хуахуа -хуа наклонился к ближайшему мальчику. «Передай мои слова тем, кто сзади!» Его слова разнеслись по толпе, распространяясь между детьми разных национальностей через устройство переводчики, а иногда и посредством жестов, передающих общий смысл достаточно ясно, без искажений. «Староста класса! Ты что, спятил?» «Ветер над океаном такой сильный, а лёд такой скользкий, что нас сдует, как песчинки!» — крикнул один мальчик. «Если всем взяться за руки, нас не сдует!» — возразил очкарик. «Передай это остальным!» И вот цепочки детей вышли на лёд. В каждой было примерно по сто человек. Все держались за руки и шли сквозь буран. Удаляясь по льду от берега, дети напоминали упрямых, дрыгающихся жуков. Впереди двигалась цепочка из глав государств. Слева от Хуахуа -Хуа шел Дэйви, справа — Чкарик, а следом за ним — Ильюхин. Плотный, наметенный ветром снег кружился у ног детей, отчего им казалось, что они бредут в белой пене стремительного горного потока. «Значит, вот как заканчивается этот исторический период!» Включив громкость на максимум, обратился через переводчик Хуахуа -Хуа дэви «Совершенно верно», — ответил тот. «У наших взрослых была одна древняя поговорка, и это тоже пройдёт». «Неважно, как бы ни было трудно, время всё равно продолжает движение вперёд». «Разумно, но дальше будет ещё труднее. Та искра страсти, которую разожгла в сердцах детей Антарктида, обернулась разочарованием, и, возможно, американское общество снова погрязнет в пучине игр насилия». А китайцы, вероятно, вернутся в состояние безразличного ступора, и снова начнётся нескончаемый город сладостей. Хуахуа -хуа вздохнул. Будет очень нелегко. Но я, возможно, уже не буду принимать в этом участие. Конгресс действительно собирается отстранить вас от власти. Подлые ублюдки! Но, быть может, в конечном счёте вы окажетесь счастливее меня. Возглавлять государство с этим далеко не каждый справится. «Точно! Кто бы мог подумать, что эта тоненькая страничка истории сложится в такую толстенную махину!» Хуахуа -хуа не совсем понял смысл последнего высказывания американского президента, а тот не потрудился объяснить. Пронизывающий ледяной ветер с океана не давал детям говорить, и они молча двигались вперёд, лишь изредка останавливаясь, чтобы помочь подняться на ноги поскользнувшемуся и упавшему товарищу.